Глава четвертая Утро понедельника выдалось солнечным и теплым. Унтер-офицер разведывательного батальона Артур Нотбиг закинул винтовку за спину, поправил рукой пилотку и направился к своему мотоциклу с коляской BMW R 75 На фронте наступило временное затишье, и разведчиков-мотоциклистов, в чей батальон входил в состав танковой дивизии вермахта, стали использовать совсем не по назначению. То пошлют в штаб моторизированного корпуса за почтой, то направят патрулировать дороги в 30 километрах от передовой. Вот сегодня в задачу Нотбека и его подчиненных входило обеспечить охрану и сопроводить к 9 часам утра в район железнодорожной станции командира дивизии Оберста Хенрика Мейснера, вызванного на совещании высших и штаб офицерских армейских чинов, проводимой каким-то генералом, накануне прибывшим из Берлина. Впрочем, унтер-офицера Артура Нотбека подобная рутина ничуть не расстроила, а скорее даже обрадовала. Железнодорожная станция, куда надлежало в целости и сохранности доставить Мейснера, находилась в 15 километрах от линии фронта, то есть в относительно глубоком тылу. А значит, еще один день на Восточном фронте должен был пройти для Нотбека достаточно спокойно. Артур Нотбек родился в небольшом городе Бамберге. Его мать занималась домашним хозяйством, а отец владел скромной парикмахерской и, будучи мастером своего дела, старался передать тонкости и секреты профессии сыну. И к 19 годам Артур вполне сносно владел ножницами расческой, а ручной машинкой Золинген стриг клиентов не хуже своего родителя. Но до этого момента в стране, да и в Бамберге, произошло много важных событий. В районе, где проживали Нотбики, была еще одна парикмахерская, много лет принадлежавшая Самуилу Кацу. Так и конкурировали между собой два цирюльника до апреля 1933 года, когда пришедший двумя месяцами ранее к власти к Германии Адольф Гитлер призвал к бойкоту еврейских магазинов. Кац был человеком умным и дальновидным. Недолго думая, он продал свое заведение, собрал многочисленное семейство и уехал из города в неизвестном направлении. На месте бывшей парикмахерской вскоре открылась сапожная мастерская. А еще через месяц Нотбек-старший чрезвычайно удивил своих домочадцев, принеся домой в чемоданчике для инструментов, выкрашенный темной краской бюст Гитлера. — Верно, что это? — понизив голос почти до шепота, удивленно спросил мужа Эльза Нотбек, урожденный Шеллинг дочь генерала Шеллинга, брезгливо ткнув изящным тонким пальцем в металлическую физиономию рейхсканцлера. «Ты знаешь, дорогая, что Кац уехал, и по всей округе теперь осталась только одна парикмахерская, наша», сиплым голосом ответил Вернер. Достал из кармана мятый клетчатый носовой платок и натужно высморкался в него. «Я не могу спокойно отлежаться дома и вылечить простуду, потому что уже сейчас от клиентов нет отбоя» а среди них много членов НСДАП, которые все вдруг одновременно воспылали любовью к Гитлеру. Понимаешь, каждый день я стригу и брею десятки этих людей, и вместо дежурных разговоров о погоде теперь выслушиваю нескончаемые деферамбы в адрес Адольфа. Мне уже доводилось видеть, как при одном лишь упоминании его имени взрослые образованные мужчины Фанатично вскидывает руку в партийном или как оно там у них называется, приветствии. Этот ефрейтор становится для немцев идолом. И что будет дальше с Германией, я боюсь и предположить. Но вернемся в наш маленький мирок. Так вот, если мы хотим сохранить свое семейное предприятие, то должны соответствовать сложившимся реалиям. И эта прекрасная скульптура займет достойное место в нашей парикмахерской. Последнюю фразу Нотбек-старший произнес нарочито громко и с пафосом. Затем, повернувшись спиной к окну и подмигнув жене, он откашлялся в свой клетчатый платок и самозабвенно принялся натирать им бюст Гитлера. «Ну что за манер, господин Бордобрей!» Покачав головой, на строгим тоном, произнесла Эльза. Затем ласково улыбнулась и нежно поцеловала мужа в щеку. «Вы никогда не станете аристократом!» Супруги весело рассмеялись и обняли друг друга. Артур, которому несколько дней назад исполнилось 11 лет, сидел за столом и рисовал в альбоме. Несмотря на юный возраст, он был весьма сообразительным ребенком и многое понял из диалога отца и матери. Например, то, что его родители – люди, безусловно, умные и порядочные, не очень любят Гитлера. И это восприятие прочно отложилось в голове Артура, побуждая на протяжении следующих лет осмысливать и анализировать происходящее вокруг. Прошли годы. Заведение Вернера процветало, принося очень солидный доход. Возможно, это отчасти было связано и с пресловутым бюстом фюрера, который красовался на самом видном месте салона Баварии, так теперь называлась парикмахерская семьи Нотбек. Но, как известно, жизнь состоит не только из белых полос. Вторая мировая война, победоносно начавшаяся для Германии на Западе, перешла в новую фазу, почувствовавшей себя всемогущим Гитлер, нарушил подписанный СССР пакт о ненападении и 22 июня 1941 года двинул танковые армады вглубь советской территории. Несмотря на громкие успехи, вермахт, столкнувшийся с ожесточенным сопротивлением Красной Армии, уже в первые месяцы войны понес большие потери, и осенью в Германии была проведена мобилизация. Призвали в армию и Артура Нотбека, и он ни капли не сомневался, что отправится воевать. В Россию. Последний день на гражданке Артур решил с утра пройтись по родному городу, чтобы немного развеяться. Прогулявшись в районе старой ратуши и кафедрального собора, юноша несколько часов бродил по мощенным улочкам и в итоге достиг окрестности возвышающейся на одном из городских холмов крепости Альтенбург. Глядя на монументальные стены и башни древней цитадели, он внезапно почувствовал, что сильно проголодался и двинулся в обратный путь. А возвратившись домой, Артур впервые в жизни увидел отца пьяным. Тот сидел за столом и в одиночку поглощал коньяк, ничем не закусывая. В комнате стоял мощный запах алкоголя, но, несмотря на это, окна были наглухо закрыты и даже плотно зашторены, хотя стрелка часов едва перевалила за полдень. Из рупора, стоящего на подоконнике граммофона, вырывались бравурные звуки победных военных маршей. «За предверь на замок, и садись, Указав на стул рядом с собой, неожиданно трезвым голосом сказал нотбик старший и налил до кровев очередную рюмку. Подождав, пока Артур выполнит его указание, отец залпом выпил коньяк и отодвинул бутылку в сторону. «Хорошенько запомни то, что услышишь сейчас, и никогда об этом не забывай, если хочешь выжить на войне!» Негромко произнес Вернер нотбик пристально глядя сыну в глаза. Я немного успел повоевать Первую мировую, всего девять месяцев, но лично мне этого вполне хватило, чтобы понять главное. Суть в том, что кайзеры, фюреры и же с ними, родеющие за Великую Германию, приходят и уходят. А вместе с ними, но только не в истории, а в пламени воин бесславно навсегда исчезает сотни тысяч обычных немцев, поверивших этим демагогам. Гитлер кричит, что восточная граница рейха будет проходить за Уралом, и у каждого рийца появятся десятки русских рабов. Чушь это собачья. Поляки, шведы, французы с Наполеоном, все мечтали о чем-то подобном. И где они теперь, знаешь? Там, где через несколько лет будем и все мы. Нельзя было нападать на Россию, это преступное безумие. Поверь, место мирового господства Германия ждет крах и немцы еще умоются кровавыми слезами. Заметив, что Артур хочет ему возразить, Нотбек-старший остановил сына упреждающим жестом. Затем откашлялся и продолжил. Впрочем, я не спаситель нации, и в первую очередь меня волнует твоя судьба. Если окажешься на фронте, то постоянно думай, старайся предвидеть опасность. Будь настороже, спи одним глазом, полагайся только на себя. Потому что война... Это большое страшное дерьмо, из которого надо выбраться любой ценой. Понимаешь? Любой ценой. И всегда помни, что ты единственный продолжатель нашего рода. А мы с матерью очень надеемся еще понянчить внуков на старости лет. Вот, собственно, и все, что я хотел тебе сказать. Вернер замолчал, опустив голову в раздумьях и играя желваками на щеках. Только сейчас Артур заметил, как постарел его отец. Высокий лоб... Прорезали глубокие морщины, виски посидели, а всегда живые веселые глаза потускнели. Несмотря на бодрую мелодию, звучавшую из граммофона, атмосфера в комнате сгустилась и стала тяжелой. Минут десять они сидели молча. Неожиданно повернулся ключ в замке, дверь открылась, и в комнату стремительно вошла Эльза. Увидев сына и мужа, она вздохнула, присела на диван и, достав платок, принялась вытирать им глаза стремительно наполнявшийся слезами. Вернер посмотрел на жену и перевел строгий, внимательный взгляд на Артура. Тот понял, что от него хочет отец, подошел к матери, обнял ее за плечи и, наклонившись к уху, прошептал «Я вернусь».